в растерянное состояние и он терял совершенно способность соображения правитель его канцелярии и секретарь знали это и предупреждали просительниц чтобы отнюдь не плакали если не хотят испортить своё дело он рассердится и не станет вас слушать говорили они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 Алексей Александрович, несмотря на вызванную в нём злобу к ней, почувствовал в то же время прилив того душевного расстройства, которое на него всегда производили слёзы. Зная это и зная, что выражение в эту минуту его чувств было бы несоответственно положению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 которые ни к чему не обязывали его. Он сказал, что завтра сообщит ей своё решение. Слова жены, подтвердившие его худшие сомнения, произвели жестокую боль в сердце Алексея Александровича. Боль эта была усилена ещё тем странным чувством физической жалости к ней, которую произвели на него её слёзы. Но оставшись один в карете,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 он чувствовал, что может опять жить и думать ни об одной жене. без чести, без сердца, без религии и испорченная женщина. это я всегда знал и всегда видел, хотя и старался жалея её обманывать себя, сказал он себе. и ему действительно казалось, что он всегда это видел.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 Я только должен найти наилучший выход из того тяжёлого положения, в которое она ставит меня. И я найду его, говорил он себе, хмурясь больше и больше. Не я первый, не я последний. И не говоря об исторических примерах, начиная со свежённого в памяти всех прекрасную Елену Менилая, Целый ряд случаев в современных неверности жон мужьям высшего света возник в воображении Алексея Александровича Дариалов Полтавский Князь Коребанов Граф Поскудин Драм дай драм такой честный дельный человек Семёнов Чагин Сигонин вспоминал Алексей Александрович Положим какое-то неразумное осмеяние падает на этих людей, но я никогда не видел в этом ничего, кроме несчастья, и всегда сочувствовал ему, сказал себе Алексей Александрович, хотя это и была неправда. И он никогда не сочувствовал несчастьем этого рода, а тем выше ценил себя, чем чаще были примеры жён, изменяющих своим мужьям. Это несчастье, которое может постигнуть всякого. И это несчастье постигло меня. Дело только в том, как наилучшим образом перенести это положение. И он стал перебирать подробности образа действий людей, находившихся в таком же, как и он, положении. Дарьялов дрался на дуэли. Дуэль в юности особенно привлекала мысль Алексея Александровича, именно потому, что он был физически робкий человек и хорошо знал это. Алексей Александрович без ужаса не мог подумать о пистолете, на него направленном, и никогда в жизни не употреблял никакого оружия. Этот ужас с молодого часто заставлял его думать о дуэли и примеривать себя к положению, в котором нужно было подвергать жизнь свою опасности. Достигнув успеха и твёрдого положения в жизни, он давно забыл об этом чувстве, но привычка чувства взяла своё, и страх за свою трусость и теперь оказался так силён, что Алексей Александрович долго и со всех сторон обдумывал и ласкал мыслью вопрос о дуэли, хотя и вперёд знал, что он ни в каком случае не будет драться.